На Румии тысячи людей собрались на главной площади. Огромные голографические экраны транслировали каждое слово церемонии. Когда Артамонов и Михаэл пожали руки, над площадью взорвались фейерверки, а люди словно по команде подняли руки к небу. «Мир! Мир! Мир!» раздавалось со всех сторон. Молодежь обнимала друг друга Пожилые плакали, сжимая ладони детей. На лицах светилась надежда. Ветераны прежних войн, закованные в кибернетические протезы, не скрывали слез. Сотни камер передавали эти кадры по всей планете. В домах, школах, госпиталях люди бросали дела и смотрели в экран. Казалось, сама Румия дышала легче словно сбросила с плеч непосильную тяжесть вековой вражды. А далеко в другой галактике, на планете Туумов-Минервия, реакция людей была не менее сильной. В столичном амфитеатре собрался народ, и когда на экране появилась подпись Микаэла рядом с подписью Артамонова, раздался тяжелый, но восторженный гул. ЦБА фиксировала эмоциональный фон обеих цивилизаций, передавая данные лидерам. Цифры подтверждали то, что и так было видно. Уровень напряженности стремительно падал, уровень доверия рос. И на Румии, и на Минерве люди впервые за столетия чувствовали себя частью чего-то большего, чем собственная нация. Теперь они были частью будущего где не нужно было бояться завтра. А в небесах два флагмана развернулись параллельно друг другу. Их огни мигнули в унисон, словно печать под договором, и разлетелись в разные стороны.